Глава третья «Жемчужина в 10 миллионов» Наступила ночь, и я лег спать. Спал я довольно плохо. Акулы играли главную роль в моих сновидениях. На следующий день В четыре часа утра меня разбудил матрос, представленный ко мне капитаном Немо. Поспешно вскочив и одевшись, я пошел в салон, где меня уже ждал капитан Немо. Ранакс, сказал он мне, — «вы готовы в путь?» «Я готов, капитан». «Не угодно ли вам в таком случае следовать за мной?» «А мои товарищи, капитан?» «Они уже ждут нас, профессор». «А мы не наденем скафандры, капитан?» «Пока нет. Наутилус не очень близко подошел к берегу, и Монарская мель еще находится у нас на порядочном расстоянии. Я распорядился, что мы сядем в шлюпку, которая доставит нас как раз к Отмели. Мы возьмем с собой все свое подводное снаряжение, и потом переоденемся». Мы с капитаном по центральному трапу поднялись на палубу, где стояли Нетт и канцель. Оба они были в радостном предвкушении от предстоящей прогулки. Шлюпка качалась у борта, в ней сидело пять матросов с веслами в руках. Было еще довольно темно, облака застилали небо и между ними только изредка проблескивали звезды. Я искал глазами землю, но мог различить на горизонте только темноватую чуть видную полоску, идущую с юго-запада на северо-запад. утилу за ночь обогнул восточный берег Цейлона и находился теперь недалеко от бухты, или, точнее говоря, залива, образуемого островами Цейлон и Манар. Там, под темными водами, лежала жемчужная мель, неистощимое поле жемчужин, простирающееся почти на 20 миль в долину. Капитан Немо, я, Консель и Нед Лэнд сели в шлюпку. Рулевой взялся за руль, матросы взмахнули веслами, и мы отчалили. Шлюпка направилась к югу. Гребцы не торопились. Я заметил, что весла их ударялись по воде один раз в 10 секунд, как принято на военном флоте. Шлюпка легко скользила по волнам, С весел скатывались водяные брызги и падали на темную поверхность воды, как растопленное олово. Море чуть-чуть волновалось и шлюпку слегка покачивало. Мы все молчали. О чем думал капитан Немо? Может, о земле, к которой мы приближались? Может быть, он уже жалел, что поехал? Что касается Неда Лэнда, то он едва мог усидеть на месте от нетерпения. Концель был по обыкновению сдержан, хотя с любопытством вглядывался в слабо различимую полоску земли на горизонте. Около половины шестого небо посветлело, и берег стал виден гораздо лучше. До этого берега, довольно неизменного на востоке и холмистого на юге, еще оставалось миль пять. Море было пустынно, ни парусов, ни лодок, ни ныряльщиков — Место сбора искателей жемчуга представилось нам глухим, уединенным уголком. Впрочем, капитан Немо справедливо заметил, что мы явились сюда на целый месяц раньше срока. В шесть часов совершенно расцвело. Свет озарил нас мгновенно, как это всегда бывает в тропических странах, где нет ни утренней зари, ни вечерних сумерек. Солнечные лучи вдруг пронизили темную завесу облаков, и лучезарное дневное светило ярко засияло на небосводе. Я теперь очень ясно видел землю, на которой кое-где росли деревья. Шлюпка приблизилась к острову Моннар, капитан Немо встал со скамьи и стал пристально вглядываться в прибрежные воды. Потом он подал знак матросам, и они тотчас бросили якорь. Здесь глубина-то не особенная, сказал Нет Лэнд. Всего метр, а может и того меньше. Мы пристали там, где дно особенно высокое, ответил капитан Немо. В других местах гораздо глубже. Ну, канцель, — крикнул Нет Лэнд. Теперь мы погуляем. Вот мы и приехали, Аранакс, сказал мне капитан Немо. Видите эту бухту? Она как будто огорожена со всех сторон. Через месяц здесь соберется множество лодок с ловцами жемчуга, и тысячи людей станут целыми днями нырять за драгоценными перлами. Полезная работа, нечего сказать, и благодарная тоже. По счастью, эта бухта защищена горами от сильных ветров, и море здесь никогда не штормит, что очень благоприятно для ныряльщиков. Теперь, если вам угодно, мы наденем свои скафандры и отправимся на прогулку. Я ничего не ответил и начал одеваться, все время поглядывая на подозрительные воды. Капитан Немо, Консель и Нет Ленд тоже одевались. Кроме самого капитана, никто с Наутилуса не участвовал в этой экскурсии. Скоро мы очутились в резиновых футлярах, и на спину нам повесили баллоны со сжатым воздухом однако фонарей Румкорфа не было, и я сказал об этом капитану. «Фонари нам не понадобятся», — ответил капитан Немо. «Мы на большую глубину не пойдем, значит, солнечные лучи будут хорошо освещать нам дорогу, да и неосторожно было бы брать с собой электрический фонарь, как раз его свет может привлечь какого-нибудь характерного местного обитателя». Пока капитан говорил, я обернулся, чтобы посмотреть на Неда и Канцеля, но они оба уже надели металлические шлемы и не могли ни слышать нас, ни говорить. — А где же наши ружья, капитан? — спросил я. — Зачем нам ружья, профессор? — отвечал он. — Ведь горцы ходят же на медведя с кинжалом в руках. Разве сталь ненадежнее свинца? «Вот отличный клинок! Прицепите его к поясу и вперед. Я посмотрел на своих товарищей. Они тоже были вооружены сталью. Кроме того, у Неда Лэнда был в руках огромный гарпун, которым он с удовольствием размахивал. Мы с капитаном надели шлемы и привели в действие дыхательные аппараты. Через минуту мы очутились на глубине полтора метра, и стояли на песчаном ровном дне. Капитан Немо сделал нам знак следовать за ним. Мы пошли по пологому спуску, и вскоре волны накрыли нас с головой. Тут я вдруг успокоился. Все мои тревоги и страхи рассеялись, и я забыл про всех акул на свете. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную воду, достаточно ясно освещали морское дно. Были видны даже малейшие раковинки. Мы шли минут десять и были уже на глубине пяти метров. Дно становилось ровнее. Перед нами, как вспугнутые бекасы, вспорхнули стайки рыб из рода одноперых, имеющих только хвостовой плавник. Я приметил также яванскую змею длиной 80 сантиметров, Брюшко у нее синевато-белесого цвета, и если бы не золотистые полоски на боках, то ее можно бы спутать с морским угрем. Из рода строматит я встретил ярких ленточниц с серповидными вспинными плавниками. Этих рыб сушат и маринуют, приготовленные таким образом они очень вкусны. Солнце поднималось все выше, и лучи его все ярче освещали морские глубины. Грунт мало-помалу менялся. Прежде мы шли по мелкому ровному песку, а теперь по какому-то каменистому шоссе, устланному ковром из моллюсков и зоофитов. Между образцами этих двух особей я заметил устричные раковины, свойственные Красному морю и Индийскому океану, шарообразные раковины оранжевых луцин, семейство сердцевидок, шеловок персидских багрянок, из которых капитан Немо добывал отличную пурпурную краску, рогатых каменок длиной 15 см, которые словно вытягивали руки, готовые вас схватить, роговидных кубаревиков, покрытых шипами, двустворчатые раковины лингул, съедобных моллюсков, светящихся пелагий и, наконец, бесподобных веерообразных гласчаток. Посреди этих зоофитов под сенью водорослей копошились членистоногие. Особенно много было ракообразных с панцирем, имеющим вид несколько выпуклого треугольника, раков отшельников, свойственных этим водам, и отвратительных страшных партеноп из семейства треугольных крабов. Мне не раз попадалась еще одна противная тварь, громадный краб, которого описал Дарвин. Этот краб питается кокосовыми орехами. Он карабкается на прибрежные пальмы, сталкивает кокос, который при падении трескается, и раскрывает его своими мощными клешнями. Здесь, в прозрачной воде, этот великан бегал с изумительным проворством. Он составлял совершенную противоположность морским черепахам, которые медленно передвигались между скал. Около семи часов мы, наконец, достигли Отмели, где жемчужницы встречались целыми миллионами. Эти драгоценные моллюски прикрепляются к скалам с помощью прочных коричневых волокон — биссуса, что не позволяет им передвигаться с места на место. Раковины жемчужницы имеют округлую форму, толстые почти ровные створки — и очень ребристую поверхность. Некоторые раковины были исчерчены зеленоватыми полосками, которые лучеобразно расходились от верхушки. Это были молодые раковины. Другие твердые почерневшие лежали здесь вероятно лет 10, а может быть и больше, и имели до 15 сантиметров в ширину. Капитан Немо указал мне на это невероятное скопление раковин, и я понял, что сокровищница в самом деле неистащима. Творческая сила природы превосходит инстинкт разрушения, которым одарен человек. Нетленд, верный этому инстинкту разрушения, поспешно хватал самых лучших моллюсков и набивал ими сетку, висевшую у его пояса. Но надолго останавливаться было нельзя. Надо было идти следом за капитаном, который, казалось, вел нас по знакомой ему дороге. Дно начало заметно подниматься, и тогда я поднимал руку вверх, и рука моя высовывалась над поверхностью моря. Затем вдруг под ногами оказывалась глубокая впадина, часто приходилось обходить высокие утесы, похожие на остроконечные пирамиды. В темных расщелинах сидели огромные ракообразные с неподвижными глазами, а под нашими ногами копошились нереиды, глицеры, ариции и другие кольчатые, которые вытягивали свои щупальца и длинные усики. Вдруг перед нами возник огромный грот между живописно нагроможденных скал, устланных всеми произведениями морской флоры. В первую минуту грот этот показался мне очень темным. Солнечные лучи, казалось, здесь угасали. Капитан Немо вошел в грот, и мы вошли за ним следом. Я скоро освоился с относительной темнотой этого места и начал различать округленный купол свода, который поддерживался толстыми гранитными столбами, напоминающими тяжелые колонны тосканской архитектуры. Зачем наш таинственный капитан привел нас в эту подземную пещеру? Мы спустились по довольно крутому склону и очутились на дне какого-то круглого колодца. Здесь капитан Немо остановился и указал на предмет, который я сразу не заметил. Это была раковина необычайной величины, гигантская тридакна или крапильница, куда вошло бы целое озеро святой воды. Она имела более двух метров в диаметре, значит, была еще больше той, которая украшала салон на Наутилусе. Я приблизился к этому невероятному моллюску. Он прикреплялся своим биссусом к гранитному пласту и развивался здесь в одиночестве и в спокойных водах грота. По моим соображениям, тридак на это весило около 300 килограммов. В такой ракове невероятно было около 15 килограммов мякоти. Дюжину подобных устриц не одолел бы и самый знаменитый обжора Гаргантюа. Капитан Немо, очевидно, знал о существовании этой дву и не в первый раз посещал грот. Я думал, что он пришел сюда для того, чтобы показать нам это чудо природы, но я ошибся. Капитан пришел сюда и по своему делу. Створки моллюска были полуоткрыты. Капитан подошел и осторожно вложил кинжал между створками, чтобы они не закрылись. Потом приподнял бахромчатый край мантии. Я увидел там жемчужину величиной с кокосовый орех. Жемчужина это была безупречно круглой, чистейшей воды, бесподобной игры и блеска, одним словом, сокровище. В порыве любопытства я протянул руку и хотел ее схватить, Взвесить, пощупать, но капитан Немо меня остановил, сделав отрицательный знак и быстро вынул лезвие кинжала из раковины. Створки тотчас же закрылись. Я тогда понял замысел капитана Немо. Он оставлял здесь эту жемчужину для того, чтобы она постепенно увеличивалась. С каждым годом выделение моллюска прибавляли к ней новые концентрические слои, Капитан один знал, где зреет этот удивительный плод. Он его воспитывал, так сказать, а со временем, вероятно, хотел перенести его в свой роскошный музей. Могло быть и так, что капитан Немо, по примеру, китайцев и индусов, сам подготовил образование этой жемчужины, положив в складки мантии моллюска бусинку из стекла или шарик из металла, который мало-помалу и покрылся перламутром. Как бы то ни было, приравняв эту жемчужину ко всем прежде виденным, я решил, что она стоит не менее 10 миллионов франков. Это было изумительное произведение природы, неоценимая драгоценность, но как украшение эта жемчужина не годилась. Никакое ухо не могло бы выдержать ее тяжести. Надо было расстаться с Тридакной. Капитан Немо вышел из грота, и мы опять пошли к жемчужиной отмели сквозь воды, еще не взбаламученные ловцами жемчуга, прозрачные и спокойные. Мы шли довольно далеко друг от друга. Каждый из нас останавливался или шел в сторону по своему усмотрению. Я не только не боялся теперь, но даже посмеивался над своими прежними страхами. Подводная гора вела нас к поверхности моря, и скоро моя голова высунулась из воды. Концель подошел ко мне и, приставив свой металлический шлем к моему, приветствовал меня каким-то странным, даже несколько диким движением, которым, вероятно, хотел выразить свои дружеские чувства. Но плоскогорье, на которое мы вышли, простиралось всего на несколько метров, и скоро мы снова скрылись под водой, вступив в свою стихию я полагал, что имею уже право называть эту стихию своей. Мы шли уже минут десять, как вдруг капитан Немо остановился. Я подумал, что он хочет вернуться назад, но ошибся. Он сделал знак «Войти в расщелину скалы», вошел сам и указал мне наверх. Я посмотрел. В пяти метрах от меня появилась какая-то тень. Мелькнула и опустилась на дно. Тревожная мысль об акулах мелькнула у меня в голове. Но нет, это не акула. Это был человек. Живой человек, индус, бедняк, которого, вероятно, нужда заставила начать ловлю жемчуга раньше времени. Я видел дно его лодки, привязанной к скале, в нескольких футах над его головой. Он то погружался в воду, то выплывал. Между ног он сжимал камень в форме конуса, привязанный веревкой к лодке. Этот камень помогал ему быстрее погружаться. Это было его незамысловатое снаряжение. Опустившись на дно метров на пять, он выпускал камень, бросался на колени и торопливо кидал в свой мешок попадавшиеся под руку раковины. Потом выплывал, опражнял мешок, вытягивал из воды камень и снова начинал ту же операцию, продолжавшуюся всего секунд тридцать. Этот человек нас не видел. Мы притаились за выступом скалы. До бедняги и в голову не могло прийти, что люди, живые люди находятся под водой и наблюдают за ним. Много раз он погружался и всплывал, всплывал и погружался. Он захватывал не больше десятка раковин за один раз, потому что их надо было отрывать от скалы, к которой они крепко пристали. И сколько этих раковин были пустыми. Я внимательно следил за ним. Он все нырял и всплывал, и мне уже начинало это ныряние надоедать, как вдруг индус, стоявший на коленях, содрогнулся, вскочил и сделал попытку всплыть, Я понял его испуг. Гигантская тень появилась над головой несчастного ныряльщика. Это была огромная акула. Она плыла прямо на него с открытой пастью. Я замер от ужаса и словно прирос к месту. Страшная тварь немного приостановилась, а затем ринулась на индуса. Индус успел отскочить в сторону и увернуться от ее зубов, но она ударила его хвостом в грудь, и он упал. Все это произошло в несколько мгновений. Акула снова направилась к Индусу и перевернулась на спину. Я подумал, что сейчас она перекусит его пополам. В эту минуту капитан Немо выхватил свой кинжал и пошел навстречу чудовищу. Акула тотчас же увидела нового противника и кинулась на него. Капитан с изумительным проворством отскочил в сторону, увернулся от удара и всадил ей в брюхо кинжал по самую рукоятку. Но битва этим не окончилась. Завязалась страшная борьба. Акула испустила что-то похожее на рыканье. Кровь лела ручьем из ее раны. Море окрасилось алым цветом, и я несколько секунд ничего не видел. Когда вода очистилась, мы увидели, что неустрашимый капитан Немо повис на плавнике акулы, нанося ей в брюхо рану за раной, но все-таки не может нанести окончательный удар, то есть не может попасть в самое сердце. Растерзанная акула билась со страшной силой и так колыхала воду вокруг себя, что я едва мог устоять на месте. Я хотел броситься на помощь капитану, но от волнения, ужаса и страха не мог сделать ни шагу и только смотрел полной растерянности на этот поединок. Вдруг капитан Немо упал, опрокинутый тяжестью огромной туши. Пасть акулы раскрылась, и все было кончено для капитана, если бы в эту минуту ловкий Недленд с гарпуном в руке не подскочил к акуле и не ударил бы ее как следует. Волны снова потемнели от хлынувшей крови, акула бешено забилась в агонии. Ленд не промахнулся, попал прямо в сердце. Акула билась в предсмертных конвульсиях, описывая хвостом круги среди вспененной воды. Волны были такие сильные, что опрокинули конселя. Тем временем Наталанд освободил капитана из-под чудовища. К счастью, капитан не был ранен. Он встал, кинулся к Индусу, Проворно перерезал веревку, которая привязывала несчастного к камню, обхватив его руками, оттолкнулся от дна и выплыл на поверхность. Мы всплыли за ним следом и через несколько секунд достигли лодки ныряльщика. Первой заботой капитана было привести индуса в чувство «я очень сомневался, что это ему удастся». Правда, индус недолго пробыл под водой, но акула ударила его хвостом и удар мог быть смертельным. Капитаны и Консель принялись растирать утопленника, и он постепенно начал приходить в чувство и открыл глаза. Каково должно быть изумление его, даже испуг, когда он увидал склонившиеся над ними четыре металлические головы. Особенно, надо полагать, он удивился, когда капитан Немо вынул из кармана мешочек с жемчугом и подал ему. Индус принял этот дар дрожащими руками. По его испуганному лицу можно было видеть, что он не мог сообразить, что это со сверхъестественные существа его окружили. Капитан сделал нам знак, и мы направились обратно к жемчужной отмели, и потом, по знакомой дороге, шли до нашей шлюпки. Мы сняли с помощью матросов свои тяжелые скафандры и сели в шлюпку. Первые слова капитана Нема были обращены к канадцу. Спасибо, мистер Нет. Не за что, капитан, ответил канадец. Это был мой долг. Легкая, чуть заметная усмешка мелькнула на губах капитана Немо. К Наутилусу, приказал он. Шлюпка полетела по волнам. Через несколько минут мы увидали труп акулы, выплывший на поверхность. По черной отторочке плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Она была более 25 футов в длину, а огромная пасть занимала треть ее тела. «Это не молоденькая акула», — сказал Нэтт «Уже взрослая. Видите зубище-то? Целых шесть рядов зубов в форме треугольника торчат на верхней челюсти». Канцель страстными глазами впился в акулу, И, я это очень хорошо видел, мысленно причислял ее к подклассу э, пластино-жаберных класса хрящевых рыб над отряду акул. Пока мы рассматривали эту тушу, около дюжины других прожорливых акул выплыли на поверхность. Но на нас они не обратили внимания, а наоборот на своего безжизненного ближнего и начали рвать его на куски. В половине девятого мы уже были на Наутилусе. Я долго размышлял о том, что случилось во время нашей экскурсии на Монарскую отмель. Что за человек этот, капитан Немо? Какова отвага, какова ловкость, каково хладнокровие? Он говорит, что отрекся от человеческого общества, ненавидит людей, но все это одни слова. Ему не удалось убить в себе чувство сострадания. При первом же случае он бросается спасать человека, рискуя собственной жизнью. А ведь вы себе противоречите, капитан, сказал я. В чем противоречу? Я высказал ему свое мнение. Он ответил мне несколько взволнованным голосом. Этот индус, житель угнетенной страны, профессор, а я за угнетенных. Я всегда был и до последнего вздоха буду их защитником.